Глава 12. Нашествие. В студии номер 14 перед огромными экранами, передающими прямую трансляцию с космодрома, стояли Дэнно Чу и Стрельбицкий. Перекатывались с носка на пятку, руки в карманах брюк, в задумчивости. Наблюдали приземление ракет. Первая радость от того, что не досчитались трех, сменилась растерянностью и предположениями. Космолеты могли затеряться в космическом пространстве, но могли и приземлиться в другом месте. Тогда где? Стрельбицкий постоянно прислушивался к стационарным телефонам. Члены Совета и левши дали знать, что все ПЭСы, кроме одной, доделанной в последний момент, стояли на местах. Каждая в двух километрах от антенны надежно закамуфлирована. Без ПЭС осталась только одна точка — близ того люка, куда провалилась Марина, возле Троицка. Оказалось, отправить туда ПЭС — целая проблема. В последний момент никто не хотел ехать. Члены совета собирались в Останкино, чтобы сообща решать, как дальше регулировать ситуацию. Левшие тоже ждали. Их совет и помощь в сложившихся обстоятельствах незаменимы. Просить посторонних людей поставить ПЭС на место к казалось сейчас глупым и невозможным во избежание огласки. Кажущийся со стороны ерундовым вопрос, кто сядет за руль, пригонит, установит и закамуфлирует оставшийся собранный в последнюю минуту ПЭС на точку, оставался открытым. Илья, один из левшей, вызвался все сделать один. Но было понятно, что нужно минимум двое. Сейчас любой промах мог вывести ситуацию из-под контроля. Если информация о том, что рядом с антеннами камуфлируют ПЭСы, дойдет до программистов, работающих в лабиринте, — Они мгновенно разберут с таким трудом созданные станции до последнего винтика. Допустить такое развитие событий нельзя. Те из членов Совета, кто не успел и не видел в прямом эфире приземления космолетов, теперь смотрели запись на боковых экранах 14-й студии. На центральном экране продолжалось прямое включение. Вот отъезжают машины, охлаждавшие обшивку космолетов служащие космодрома подгоняют трапы. Из каждого корабля выходят высокие мускулистые молодые мужчины в спортивных зеленых костюмах под цвет символа на борту космолёта, на спине толстовок цифры, соответствующие номеру космолёта. «Ты посмотри на них! Идут на своих ногах, даже перегрузок не ощущают! Нет, вы гляньте, даже не устали!» — ворчал старенький генерал, постукивая тростью об пол. — А помните, раньше от ракеты отделялась капсула с парашютом и приземлялась где-то на равнине. Человек 2-3 не больше. — Че вспоминать-то? Теперь что самолет, что космолёт. Невелика разница. — Что за легкомыслие? — раздражался Стрельбицкий краем уха, улавливая эти разговоры. — Неужели они реально не оценивают масштаб, опасность и серьёзной ситуации? Да — и чехлы у них какие-то за спинами. «Или это? Что у них там? Компьютеры, флешки? В этих маленьких рюкзачках вся угроза?» «Да погодите! Они часа через три из реабилитационного центра после вакцинации выйдут. Тогда, наверное, начнут таскать из ракеты основное оборудование. Насмотримся!» Стрельбицкий, Дэн Ночу, Анна, Дюжин и Алексей молчали. Как часто бывает среди единомышленников, оказавшихся в сложнейшей ситуации, они думали примерно об одном и том же. Им придется иметь дело с абсолютно новыми технологиями. С тех пор, как Анна и Алексей покинули Марс, прошло около месяца. За это время на Марсе технологии шагнули далеко вперед. Теперь очень трудно даже предположить, какой новой функциональной нагрузкой обеспечено вооружение, которое марсиане привезли с собой как оно будет выглядеть. Да-да, именно вооружение. Так про себя каждый из них называл цифровые программы воздействия. Раньше словом «вооружение» назывались дубины, потом копья, луки и стрелы, арбалеты и катапульты, пушки, огнеметы, ружья, пистолеты, автоматы. Перечислять можно долго вплоть до ядерного оружия. Война наций, война за территории осуществлялась именно этим оружием. Теперь же это оружие, даже ядерное, выглядело абсолютно детским лепетом в сравнении с компьютерными программами, способными осуществлять совершенно другую тихую войну — войну интеллектов. Так, незаметно, из-под из научно-технического развития, призванного облегчить, усовершенствовать, разнообразить и продлить жизнь человека на Земле, выросло страшное противостояние, владеющих новейшими технологиями и не владеющих ими. Господа и рабы, не иначе. Это оружие росло и крепчало в информационной войне начала XXI века, подпитывалось огромными капиталами и не сдерживалось никакими договорами и условиями. Поначалу говорили, что это всего лишь научные исследования во благо человека — но при умелом использовании интеллект становится реальным оружием в битве не за национальное или территориальное господство, а за господство интеллектуальное, маленькой группы лиц над остальными. Чего ожидать от нашествия? Какую форму и суть оно обретет? Сможет ли шеф просчитать и предотвратить тот единственный шаг, которым они собираются себя защитить? Анна, Алексей, Стрельбицкий, Дюжин и Денначу не знали. Остальные члены Совета, похоже, были абсолютно уверены, что победа будет за Землей. В любом случае, иначе быть не может. На центральном экране видно, как космолетчики один за другим проходят в реабилитационный центр. Стеклянная стена центра позволяет рассмотреть не слишком четко, как Петр Калиников встречает каждого, жмет руку, Хлопает по плечу и провожает в специально отведенную палату. Петр, перетасовывая холодильные ящики с вакцинами, действовал быстро, сноровисто, словно рыночный игрок на персточник. Хорошо, что три космолета не долетели. Настоящих вакцин хватит всем, а витаминный коктейль можно теперь использовать в других целях. Уникальная вещь, думал Петр, даже не вспоминая о том, что три дня не спал. После вакцинации каждому марсианину подходили по два-три человека, помогали переодеться, снять рюкзак и правильно расположиться на анатомически изогнутых лежанках. — Чёрт, откуда там столько помощников? — опять пробурчал генерал. — С чего они опекают их как родных? — Вы что, не понимаете? — удивился Стрельбицкий. — Эти люди... Их Калиников вызвал. Они, скорее всего, служащие лабиринтов НИТа. Их наверняка тренировали, обучали быстрой помощи приземлившимся. Через два часа... Два, я не ошибся. Стрельбицкий вопросительно посмотрел на Дэнна Чу. Через два часа марсиане выйдут целыми и невредимыми, подпитанными дополнительной энергией. Вот тут начнется... Нам нельзя пропустить момент. Мы должны включить ПЭСы, одновременно с запуском цифрового сигнала, иначе нам всем конец. «Да что сразу конец-то?» — испуганно проговорил волонтер Жора. «А что вы думаете, молодой человек? Они подгадают время, чтобы у телекранов было как можно больше людей, прайм-тайм. На включенные телевизоры запустят гипнотизирующие программы, мало не покажется никому». «Вы первый перестанете соображать и начнете делать то, что вам прикажут». «Почему это я первый?» — обиделся Жор. «Хм, потому что молодой еще», — хмыкнул генерал. «А когда они это свое оборудование начнут выносить?» «Вот через два часа и начнут. Организм с помощью вакцины адаптируется, вырабатывает необходимые антитела» поднимет иммунитет, восполнит недостающие витамины, и вперед! Человек готов к новым свершениям, а вот вы, — генерал обратился к Жоре, — скорее всего, даже не помните, когда обычные комплексные витамины пили. Равно как и большинство здесь сидящих. Как с вами воевать? — Я не собирался и не собираюсь воевать. — Боюсь, молодой человек, это теперь не от вас зависит. Опять пробурчал генерал. «О чем вы говорите?» Дэн Ночу, не отрывая глаз от экрана, попытался энергичным и повышенным тоном привлечь к себе внимание. «В данную минуту самое важное — установить последнюю ПЭС. Остальное можно потом обсудить. У нас работы по предотвращению информационного цифрового воздействия не початый край, а вы такую ерунду не можете решить. Кто поедет вместе с Ильей?» Все молчали. — Да вы что? — Так, Жора, и вы, уважаемый Валериан Прокофьевич. Стрельбицкий кивнул заслуженному учителю математики. — Собирайтесь и вперед. — А почему не Люсьен или Бехметов? — возмутился Жора. — Да что за детский сад, в конце концов. Все остальные в любую минуту могут понадобиться здесь. Илья с двумя подручными вышел из студии. Даночо обратил внимание оставшихся на до сих пор выключенный большой экран под самым потолком. «Внимание, друзья мои! Очень важный момент. По моим сведениям, шеф отдал приказ выпускать на орбиту цифровые спутники. Процесс мы сможем наблюдать благодаря одному моему коллеге, имя которого пока, позвольте, не называть». Экран был разделен на четыре квадрата. В первом камера фиксировала космическое пространство и на удалении станцию с крупным названием «Космос-20» на борту. Второе окно демонстрировало медленно раскрывающийся люк. Из него один за другим выплывали передающие цифровой сигнал спутники, будто птицы с огромными, плавно смещающимися крыльями, солнечными батареями, с параболическими антеннами для связи на небольшом удлиненном теле. В третьем окне отображалась каюта экипажа, в четвертом заводской цех. Спутники изготавливались прямо на борту станции, по всей видимости, работала она давно. Вслед за первым оторвавшимся спутником показался второй, третий, все быстрее и быстрее. Кто-то в студии охнул, господи, это ж сколько их! Первое тысяча выпущено около недели назад. Столкнувшись с плотной полосой космического мусора, была уничтожена. Пополнила мусорную орбиту, — начал рассказывать Дэнна Чу. Но, как видите, это не остановило завод по производству спутников с эффектным названием «Павел Таск» прямо на борту космической станции «Космос-20». Сама станция находится поверх орбиты космического мусора где-то на расстоянии 2000 км от Земли. К сведению непосвященных, плотное кольцо мусора окружает Землю на высоте 1000 км. Для того, чтобы... Начать полноценно функционировать эти спутники должны пробиться на расстояние около 600 километров от поверхности. Шеф запускает аппарат-чистильщик, который создает тоннель в мусоре и позволяет приблизиться спутникам. В этот раз он планирует запустить 50 тысяч спутников. Я думаю, вместе с ними через коридор пролетят три запоздавшие ракеты, если, конечно, объявятся. Вот такой расклад. «Потрясающий человек», — думал Стрельбицкий. «Он знает все. Откуда? Время начала вылета спутников, время начала операции. Когда и как он заказал связь с этой станцией? Наверняка среди программистов завода его человек, знать бы кто. Не скажет. Среди нас такого всезнайки больше нет. Хорошо, что Денна работает на нас. Что бы мы без него делали? Денна Чу продолжал. Не хочу, чтобы потом возникали вопросы, поэтому всю информацию выдаю сразу. Таск запустил завод давно. Функция спутников — поддерживать сигнал для глобальной цифровой сети. Вышки на Земле подняты. Компьютерная база подключена. Завтра в 7 утра, когда начнутся самые рейтинговые новостные программы, шеф даст отмашку начинать. Появится цифровой сигнал. Тут же пойдет сбой на всех включенных телевизионных экранах. Вместо новостей запустят закодированные программы по всей территории России. Денна, вы уверены в том, что говорите? Откуда вы знаете?» Денна проигнорировал неуместный вопрос и продолжал. «Важно другое. Наноспутники Павел Таск весят около 10 килограммов. Они могут не только поддерживать цифру. Надо вам сказать прелюбопытнейшие вещи. Спутники моментально автоматически восстанавливают интернет по всему земному шару, без погрешностей и помех. А при необходимости являются важным составляющим звеном новой системы вооружения, существующей на Марсе. Друзья мои, неужели после всего произошедшего вас может еще что-то удивить? Да. Именно, если Марс вдруг вздумает воевать, то эти спутники поддержат взаимодействие между направленными боевыми ракетами. На Марсе нет оружия, запрещено конвенцией, проговорил Стрельбицкий. Сейчас я не стал бы это утверждать, парировал Денначу. Как оказалось, Марс стоит множество сюрпризов. Чу взглянул на экраны, мгновенно переключился и сосредоточился на том, что происходило на космодроме. Истекли два часа. Время, отпущенное марсианами, на восстановление после вакцинации. Из центральных дверей реабилитационного центра начали выходить по одному-два человека. Вакцина заметно укрепила их организм. Пружинистый быстрый шаг. Спокойные сосредоточенные лица, четкие движения. Они взбегали по трапам, забирали из космолетов необходимое оборудование и также бегом спускались. Через 15 минут на свободном газонном поле космодрома начали устанавливать что-то очень похожее на огромный шатер, а через полчаса на половину поля раскинулся высокий прозрачный павильон. Каркас из пластиковых причудливо выгнутых труб надежно удерживал огромное полотно из непродуваемого прочного прозрачного, как стекло, звуконепроницаемого пластика. Члены совета не слишком отчетливо видели, что происходит внутри павильона из-за помех трансляции, но догадаться по контурам было нетрудно. Новоприбывшие поставили вокруг небольшие компьютерные столики, раскладные стулья, достали из рюкзаков небольшие экраны, долгое время сидели недвижимо и смотрели в них, затем из F1 вынесли железный ящик, светящийся разноцветными огнями, установили рядом с шатром, Опять собрались за круглым столом, переговорили между собой. Мигающую установку оставили под открытым небом. Экраны забрали с собой и отправились обратно по космолётам. «Вот, в начале века бы сказали, крутые на праздник приехали», — пошутил генерал. «Так и есть крутые, только не люди, а технологии». «Сегодня больше ничего не будет», — сощурившись и подкрутив усы, проговорил Дэнначу. Они наладили работоспособность системы, убедились, что все действует, и ушли отдыхать. «Мы не учли одного», — заволновался Стрельбицкий. «У нас не слышно, о чем они говорят. Не переживайте. Через некоторое время я буду знать все до единого слова». «Уникальный человек», — в который раз отметил про себя Стрельбицкий.